и другими. Одна из главных ценностей книги — подробное изображение людей альтруистичных, светлых. Они воочию здесь зримы, на них держится жизнь, ее движение. Они внушают веру в человечество. Они рождают надежду на просвет в конце нашего туманного тоннеля. Они реабилитируют не только себя лично, но и великое сословие и н т е л л е н ц и и да будут нетрагичными оставшиеся годы тех кто выжил да будет вечная память обушедших светлых людях ибо если мы верим в человечество значит мы верим в ход жизни в историю а если есть история есть и память егоров б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 Валерия Лебедева.